Глава 15. Рейс Москва-Новосибирск прибыл чётко по графику. Кучаева встретили двое серьёзных молчаливых мужчин. За всё время, что они находились вместе с Артёмом, наёмники не проронили ни слова, даже встречали гостей из столицы табличкой и жестами указывали, куда следует двигаться. Такая таинственность напрягала, особенно когда его повезли на чёрном тонированном внедорожнике. Но после того, как Физюк увидел знакомые районы, где находилась конспиративная квартира, опасения ушли в сторону. Видимо, Александр перестраховывается. Вот только в самой квартире Артёма ждал сюрприз. Кота в ней не было. Присаживайся, произнёс человек, известный Кучаеву под позывным Сокол. Времени у нас совсем нет, поэтому сразу ввиду в курс дела. Коту нужна помощь, если мы не поторопимся, его убьют. Что же с ним такого за день случилось? удивился Артём. Я же только вчера с ним разговаривал. Ты говорил со мной. Контроль за твоим проектом код поручил мне, но чтобы ты не паниковала и не задавала лишних вопросов, был использован модулятор голоса, говорил я, хотя слышал ты командира. Так, отставить вопросы. Описываю ситуацию. Эксперимент по лечению людей энергоном завершён. Разработан и протестировано устройство, что может вылечить любого, главное, чтобы его мозг был жив. Размен один к одному. Одного человека поглощают, одного лечат. Игнатов приказал засекречить данные о всех причастных, пустить в утиль. Коту удалось уговорить хозяина сохранить жизнь людей своей дочери, но только для того, чтобы на ней и дальше ставили опыты. Командир хотел вывести дочь так же, как и тебя, но не учел некоторые факторы. Кота схватили и ожидают решения Игнатова. У нас есть три дня. Сейчас проходит международный финансовый форум, так что хозяину не до мелочей. Он приказал охранять кота, чтобы разобраться с ним после. Через три дня командира не станет. Игнатов не прощает измены. Нужно действовать. Но почему Игнатов так себя повел? Вы же работаете на него. Он что не мог отпустить Люду? Действия премьер-министра совершенно не отдавали логикой и продуманностью. Синдром Бога. Хозяин за последние двадцать лет окончательно возомнил себя творцом и считают, что его должны превозносить все, кто знает. Если нет, их стоит уничтожить. Он никого по-другому, кроме как рабы, не называет. А у рабов как известно не может быть семей и собственных желаний. Командир ослушался, командир будет уничтожен, а на его место придет новый. Место доставщика живого товара всегда вакантно. Тогда я не понимаю своей роли. Александр, как я понял, владеет небольшой военной организацией человек на тридцать сорок с неплохим вооружением и оборудованием. Для чего вам простой физик? Вы прекрасно знаете, где находится лаборатория, знаете принцип организации ее защиты, все слабые места. Именно потому, что, знаем мы, пригласили тебя, катаре оставались вместе со всей командой, остались лишь те, кто находился в отпуске или на поиски новых учёных. Стоит нам приблизиться к лаборатории, нас тоже возьмут в Во избежание, так сказать. Это делает невозможным такую изнутри провернуть её, мы не сможем. Внешний способ проникновения вообще не обсуждается. Даже если нам удастся прорваться сквозь два защитных купола, сработает протокол безопасности. Вся лаборатория аннигилируется. Отключите звоне это невозможно, так что нам нужен человек внутри. Не понимаю. Я простой физик, не военный. Ты единственный человек, имеющий глазной протез, не подключенный к центральному серверу. Даже твой подопытный, попадя он в лабораторию, сразу подключится и станет зависимым. Времени на то, чтобы обходить систему защиты других протезов, у нас нет. Нужно будет еще и глаз вставить, а на это уходит до нескольких недель. Технология доставки ученых в тюрьму проста. Протезы вживляются за территорию института и уже в лабораторию пленники попадают полностью управляемые. Тебя проверят, увидят протезы, не станут беспокоиться, сразу отправив на пятидневный карантин. Это ещё зачем? Сам же сказал, что все болезни победили, зачем карантин? Карантином это только называется. Это процесс тотального восстановления организма, то, что с тобой сделали, когда ты впервые попал внутрь. Пару часов тебя трогать не будут, занимаясь приёмкой остального биологического материала, а потом уже им будет не до лечения. Внутренняя безопасность в здании, конечно, есть, но её мало, и она будет занята нами. Одновременно с доставкой тебя внутрь мы начнём боевую операцию, делая вид, что желаем проломить защиту. Всё внимание будет сосредоточено на нас, а учёных отдадут местной системе. Твоя задача проникнуть в серверную и отключить протоколы безопасности. Серверная расположена в пятом корпусе, минус 1 этаж. Тебе нужно будет перебраться из одного здания в другое. Для этого потребуется ключ доступа. Он есть у старшего администратора. Это человек без глазного протеза. Тебе придётся его уговорить. Издеваешься? опешал Артём. Твоё тело сильнее и быстрее большинства людей этого мира. Не забывай, тебе вкололи экспериментальный препарат. Сокол даже глазом не моргнул. Ты справишься. Получаешь ключ, отправляешься в пятый корпус. Вход туда через третий этаж по выдвигающейся лестнице. Не забудь противогаз. Испарение от кислоты тебя обездвижит. Кучерев открыл был рот, чтобы послать цокола в далекое пешее путешествие, но он наткнулся на взгляд и умолк. Наёмник не просил, не угрожал, он просто перечислял то, что нужно будет сделать, причем прекрасно понимал, кто перед ним находится и на что способен. Артёму хватило несколько секунд, чтобы принять решение. Без Александра и его возможностей. Проект "Мир изменённых" обречён на провал, но на всякий случай он напомнил. Как только начнётся заварушка, Игнатов пришлёт целую армию. Поэтому прямо сейчас отдельная команда заканчивает установку глушилок по всему периметру внешнего купола. О том, что на тюрьму напали, никто не узнает до того, как всё закончится, либо исчезнет тюрьма, либо мы её захватим и вывезем пленных. Вылет через час, так что нам нужно торопиться. Варг, входи. Дверь отворилась, и в комнату вошёл ещё один наёмник. Артём с трудом подавил желание фыркнуть. Судя по внешнему виду, явившийся человек явно не участвовал в боевых операциях: мелкий, нескладный, какой-то взлохмаченный и постоянно бормочущий под нос какую-то окаялесцу. Однако Кучайв сразу понял, что основная задача этого бойца не силовая, а мозговая поддержка, хотя бы по тому оборудованию, что щуплому мужчине удалось с собой притащить. Подключай, у нас мало времени. Всё всё будет. Открыв ноут и надев очки, Варк принялся с поразительной для человека скоростью что-то печатать. Ему только взлом или что-то серьёзное? Давай всё, никто не знает, с чем там придётся столкнуться. А мне объясните? Артём вопросительно посмотрел на Сокола. Что всё это значит? Чтобы отключить протоколы безопасности, тебе понадобятся дополнительные знания. Матрицу смотрел, твой глаз работает по тому же принципу. Обочим тебя виртуальному кунфу. Мозг, объединённый с базой знаний в протезе, позволит тебе спустя не с лёгкостью, но довольно уверенно оперировать там, где раньше ты бы сдался, в частности в настройках установленной системы безопасности. Всё, я готов, можно его интегрировать. Сейчас тебе будет немного плохо. Успел предупредить Сокол прежде, чем Кучаев рухнул на пол от чудовищной головной боли. Физику казалось, что его засунули в металлический чан, по которому тут же начали бить металлическими кувалдами. Каждый удар сердца отдавал таким эхом, что тело содрогалось ему в такт. Однако это длилось всего 3 удара. Точно так же резко, как и появилось, боль исчезла. Готово. Данные адаптируются за пару часов, так что к прибытию всё должно сработать. Хочешь сказать, что я стал хакером? прохрипел Кучаев, поднимаясь на ноги. Никаких особых изменений он не заметил. Нет, немного подумав, ответил Варк. Ты стал человеком, которому протез подскажет, что делать, если найдет в базе данных подходящую под текущую ситуацию модель поведения. Я заложил тебе в библиотеке основные протоколы и принципы, по которым происходит взлом. С этим знанием можно стать хакером, а можно оставаться полным лаймером. Дальше рабочего стола никуда не заглядывающего. Тут только тебе выбирать. Хватит разглагольствовать, выходим. Варка, оставайся здесь, на базу возвращаться нельзя, если Игнатов каким-то образом выяснит, кто для начала о моём существовании должен узнать, усмехнулся Очкарик. Я понял, не отвечать, не полиция и даже не дышать в сторону. Будет сделано, кап. Артём разговор наёмников пропустил мимо ушей. Глазной протез принялся обрабатывать внезапно свалившуюся информацию. Руки непроизвольно начали набирать текст на невидимой клавиатуре, чтобы закрыть несколько существенных дыр, именно через них в аргу так легко удалось подключиться к протезу. Кучаяев еще не знал, каким образом это можно исправить, но понимал, исправлять точно нужно, иначе он окажется полностью беззащитным против вот таких очкариков, что начнут заливать ему в протез фильмы, забивая тем самым всю память. Времени на то, чтобы посидеть и парифлексировать, обдумывая только что сказанное, Кучаяеву не дали. Сокол утащил физиков в машину, и спустя тридцать минут они уже сидели в грузовом вертолете, наполненном под завязку бессознательными телами несчастных, тех, кому не посчастливилось игнорировать воздействие энергона. Сейчас тебя вколют снотворное, предупредил Сокол. Оно действует всего три часа. За это время вертолет должен добраться до цели, вас проверят и доставят в третий блок. Оттуда проще всего попасть в пятый. Сверим часы. ровно через 4 часа от текущего момента мы начинаем атаку. Поставь таймер. Ты к этому моменту должен добраться до старшего администратора. Закатай рукав. Кучаев подчинился, всё ещё пребывая в шоке от скорости проносящихся событий. Ещё вчера утром он сидел в глухой деревне и следил за показаниями Текшина, а уже сегодня готовится к тому, чтобы убить человека. Нет, убивать он не соглашался, он не убьётся, он На этом мысли оборвались, и наступила тьма. Пробуждение нельзя было назвать резким. Вначале Артём и шутил, что у него пересохло в горле, отчего каждый вдох приносил страдание. На этом фоне включилось тело. Оно решило не дышать, чтобы не страдать. Мозг перехватил управление над организмом и постановил, что отныне и вовек отключаться он не намерен, и вообще, следует открыть глаза и осмотреться, чтобы найти хоть самую захудалую лужицу и напиться, что, собственно, Кучаев и сделал. Какое-то время физик смотрел в потолок, вспоминая, что с ним произошло и почему он оказался в таком странном месте. Хотел уже даже обращаться к логам глазного протеза, чтобы напомнить себе события последних часов, когда в памяти всплыли слова Сокола: "Твою мать". Он же вновь вернулся в закрытую тюремную лабораторию. Рядом послышался какой-то шум, что заставило Артёма закрыть глаза и превратиться в слух. Кто-то насвистывал мелодию чудовищно при этом фальшиве. Учаев приоткрыл глаза и чуть повернул голову в сторону свиста. Возле соседней кушетки, на которой лежало обнажённое тело, стоял мужчина в белом халате и проводил какие-то манипуляции. Видимо, местный врач, в обязанности которого входил присмотр за вновь прибывшими. Логика подсказывала, что Артёму следовало затаиться и дождаться, когда врач покинет кабинет. Вот только следовать ей мешали два обстоятельства. Первое холод. Артём уже понял, что лишился одежды, а выполнять план, размахивая причиндалами и сверкая голой задницей, могут лишь отъявленные герои. Кучая в себя к таким не относил. Второе, таймер. Сокол говорил о том, что с момента пробуждения до начала атаки у Артёма будет час. Видимо, кто-то где-то ошибся, так как установленный счетчик показывал тридцать минут. Полчаса до того, как здесь начнётся сущий ад. Значит, возможности ждать нет. Нужно действовать прямо сейчас. На то, чтобы сесть, а затем бесшумно соскользнуть на пол, много времени не ушло, судя по тому, что врач продолжал морлкоть себе под нос песенку, он ничего не почувствовал. Шагнув вперёд, Артём положил обе руки на плечи ничего не подозревающему врачу и с силой рванул того вниз. План был прост: ударить о пол, и пока бедолага приходит в себя, добавить несколько раз по голове, чтобы затем связать и закинуть куда-нибудь в дальний уголок. Вот только стрессовая ситуация наложила свой отпечаток. Кучаев не сумел соизмерить силу толчка, той мощи, с которой он впечатал врача. В пол хватило на то, чтобы во все стороны брызнула кровь, а глаза несчастного закатились. Ошарашенный физик нагнулся, чтобы прочувствовать пульс, но его уже не было. Одного удара хватило на то, чтобы отправить бедолагу в лучший мир. Артём оцепенел, с уже сам уставшее на неподвижное тело в голове зашумело, в нем разом начали носиться сотни мыслей. Убийца. Он только что голыми руками хладнокровно, безжалостно и предательски убил человека. Не в честном поединке, не защищая свою жизнь, а вот так, напав из подтишка сзади. Руки затряслись, хотелось орать, биться головой о стену, чтобы передать свою жизнь этому бедолаге. Он ведь был таким же пленником, как и Кучаев когда-то. Не врач выбрал такую жизнь, его заставили, привезли сюда, вживили проклятые импланты, и... И только сейчас разум победил, заставив вновь обратить внимание на несчастного. Его глаза были широко раскрыты, лицо застыло в немом страхе, но привлекли Артёма именно глаза. От сильного удара в них лопнули капилляры, превратив убитого в подобие киношного вампира, вот только у глазного протеза капилляров не бывает. Голова физика окончательно прочистилась, и без единой эмоции он исследовал обок глазных яблок от трупа. Они были реальными. не металлическим стеклянным подобием, что находилось в голове Кучаева. Тот, кого он убил, не контролировался местной системой, он был вне её. Артём тяжело задышал. Этот урод находился здесь по своей воле, выполняя поручения не потому, что ему самому потом будет плохо, а потому что получал за это зарплату. Вся жалость к убитому схлынула в мгновение ока. По комплекции убитый совсем не подходил Артёму. Вся одежда оказалась на несколько размеров меньше, так что удалось натянуть на себя один халат. Но даже его хватило, чтобы на время превратиться для системы в своего искусственный интеллект контролировал все входы и выходы, реагируя на глазной протез. Но для таких, как убитый, существовала отдельная система доступа сканеры пропусков. Они располагались у каждой двери, и стоило поднести пропуск, что висел на шее убитого, как дверь с радостью открылась, пропуская кучаево в широкий белоснежный коридор. Точно такой же, по которому ему уже доводилось бегать несколько месяцев. На всякий случай исследовав комнату и убедившись, что никакой одежды здесь нет, Артём спрятал тело в шкаф, на скорую руку затёр кровь остатками одежды, после чего захватил папку убитого и покинул помещение. Жёлтой линии не появилось, но Кучаев и без неё знал, куда ему стоит отправиться на третий этаж. Оставалось лишь понять, на каком этаже находится он сам. В коридоре Артём встретил нескольких бегущих по поручениям учёных. Их легко было узнать по стеклянному взгляду, устремлённому к одной им, видимой линии. Видимо, система каким-то образом отслеживала движения лишённых глазных протезов людей. Кучаев начал подозревать, что в него кто-то врежится, но обладатели белых халатов ловко огибали препятствия, следуя своим линиям. Кучаев добрался до лифта и в последний момент успел запрыгнуть в закрывающуюся дверь. Если кто-то и обратил внимание на физика, то старательно это скрывал. Мало ли кто ходит по лаборатории босиком и лишь в одном халате. Вдруг у него задание такое, зачем вмешиваться? Для того чтобы попасть на третий этаж, Артёму пришлось показаться. Кнопок в лифте не было, его управлением занималась система. Первым делом Кучерявро собрался с этажом. Это оказалось достаточно просто. Открыв папку и делая вид, что записывает показания, Артём принялся расспрашивать всех, кто забегал в лифт. Добрый день, мы тестируем новый функционал лифта. Вам на какой этаж? Второй, первый, четвёртый и даже пятый этажи были достаточно популярны, зато третий оказался каким-то запретным плодом. Время у Малема приближалось к часу Х, а результата всё не было. Дошло до того, что Кучаев начал на полном серьёзе думать о том, чтобы выйти на четвёртом и найти способ спуститься, когда в лифт зашли двое. Эти сильно отличались от обычных учёных, как внешне, так и по объёмам. Среди местной научной братии столь упитанных представителей не было. Рацион не позволял так разъездиться. Артёму пришлось посторониться, но дело своё он знал. Продемонстрировав журнал физик задал дежурный вопрос, особо не надеясь на положительный ответ. Третий, нахмурившись, ответил один из столстяков, что-то я не помню, чтобы мы что-то запускали. Это разработка пятого корпуса, соврал Кучаев, не моргнув и глазом. Мне даже раздеться пришлось, чтобы уменьшить влияние своего тела на грузоподъёмность. Проверяем новые сервоприводы. Да, тот-то -то я и смотрю, как ты странно одет. Поддогнал второй. Ладно, сейчас узнаем, что вы тут накрутить нам хотите. Посмотришь. Фраза адресовалась первому толстику. Тот в очередной раз смирил кучей его взглядом, полным не самых добрых пожеланий. Заметил протез и фыркнул. Тебе оно надо. Пусть куколки работают и дальше. Идем, я лучше покажу тебе новеньких. Только привезли. Я слышал, среди них даже бабенка одна есть достойная. Пока её восстанавливают, можем забить очередь и попользоваться. И ты молчал? возмущённо воскликнул второй. Мысль о том, что он хотел проверить обновление лифта выветрелась. Сознание заполнилось единственным желанием увидеть обновлённых. Пока и говорить было не о чем. Сказали она настолько хорошо, что первый слуга приказал сделать себе точную копию. Сейчас баба на сканировании в пятом блоке, потом попадёт в наш. Творя обсуждали заключённых словно какой-то мусор. Нечуть не смущаешь, что находятся в обществе одного из них. Лифт остановился, и две грозные тушки медленно двинулись прочь, видом и единственной целью поскорее добраться до экранов, чтобы воочию увидеть новую заключенную. Они совершенно позабыли о том, что в лифте вместе с ними находился еще один человек, и не обратили никакого внимания, что этот человек вышел следом. Раз система это допустила, значит, ей это для чего-то нужно. Артём ускорился, когда толстяки остановились у одной из дверей и принялись выводить код вручную, не используя каких-либо карт доступа. Дверная панель ушла в сторону, чтобы пропустить гостей, и Кучаев побежал, стремясь успеть к проходу до того, как тот закроется. "Ты что творишь?" Вот сейчас один из толстяков наконец-то обратил внимание на преследователя. Система заблокировать его. Удар плечом в грудь выбил изручья весь дух. Толстяк отлетел внутрь помещения, врезался спиной в стену и с пола на пол, начав судорожно хватать Артём воздух. Второму досталось больше. Развернувшись, кучаясь со всей дурей, врезал тому в челюсть. Глаза закатились, и на пол рухнуло уже бесчувственное тело. Схватив его за руки, Артём затащил внутрь помещения, и дверной проем закрылся, скрывая место преступления. Мне нужен ключ доступа к выдвигающейся платформе. Кочеф оселся на потерявшего сознание администратора и обратился к тому, кто хрипел. В том, что эта парочка относится к блоку управления тюрьмой, физик уже не сомневался. Помещение, наполненное камерами слежения и кучей непонятных устройств, не могло принадлежать заключенным. В ответ раздались лишь хрипы. Администратор никак не мог справиться с нехваткой воздуха. Артём присмотрелся, между губами толстика появилась красная пена. Видимо, во время удара он сломал этому гаду несколько рёбер. Если не оказать помощь, то шансы выжить с каждой минутой будут всё больше приближаться к нулю. Не поможет даже новое лекарство, о котором говорил Сокол. Вот только помогать кучаев не собирался. Такие, как эта тварь, не заслуживают права на жизнь. Поднявшись, физику садил второго и начал приводить того в чувство. На это ушла целая минута из тех 10, что остались до начала атаки. Что? Перестань! недовольно закричал администратор, получив очередной удар по щекам. Ты кто такой? Ты понимаешь, что для того, чтобы заткнуть толстяка, Кучая его пришлось ударить. Подействовало. Слова охотливость снизилась до приемлемых величин. Мне нужен ключ доступа к выдвигающейся платформе и противогаз. Где они? Пошел ты. Администратор явно хотел записаться в герои, но на этот счет у Кучаява был подготовлен ответ. Физик понимал, тот, кому он пробил легкое, уже не жилец, поэтому ничего страшного не произойдет, если он оборвет страдания несчастного. Хотя назвать эту тварь несчастной язык не поворачивался. Взяв со стола канцелярские ножницы, Артём раскрыл их и с поразительным холодокровием вткнул острие в грудь хрипящему администратору. Этого хватило с лихвой. Несколько раз дернувшись, мужчина окончательно затих. Он отказался говорить. Теперь выбор за тобой. Произнес, кучаев таким холодным голосом, что даже сам поразился той жестокости, что в нем появилась. Эти твари забрали его лизу. почти убили его самого, сожгли как какой-нибудь мусор. Сволочи не заслуживают того, чтобы к ним относились как к людям. Что, что тебе нужно? В ужасе прошептал второй администратор, не сводя взгляда сосевшего на парника. Мне нужен ключ доступа к выдвигающейся платформе и противогаз, без тени эмоций повторил Кучаев. Даю тебе минуту на ответ, потом решу, что ты бесполезен. Я всё скажу, всё. Заторопился толстяк и резко изменился в лице. На нем появилась гримаса ненависти. Система заблокировать его. Ты еще не понял? Усмехнулся Кучаяев, присев на корточки перед администратором. Приятно было видеть, как ненависть меняется на страх. Меня здесь нет и никогда не было. Я вне твоей системы. Сорок секунд. Для того чтобы вовремя успеть в пятый корпус, Артему пришлось пробежаться. Двери находились в дальнем краю коридора. На ходу натянув противогаз к учаев поднёс карту доступа к считывающему устройству, и едва проход открылся на достаточную ширину, протиснулся дальше, подойдя вплотную к границе защитного поля. Путь в пятый корпус как раз заканчивал формироваться. Направляющие уже выехали из своих пазов и крепились друг к другу. Понимая, что рискует свалиться в кислоту Кучаева, осторожно двинул вперёд. До начала атаки оставалось чуть больше минуты, а ему нужно преодолеть 30 м. о том, что за спиной у него уже три трупа, Артём старался не думать. Сирена раздалась ровно в тот момент, когда физик добрался до пятого корпуса. Направляющие сразу начали складываться, а уровень кислоты между зданиями заметно повысился. Видимо, сработали протоколы безопасности, о которых предупреждал Сокол. Артём побежал вперёд и едва ли не в последнюю секунду поспел к закрывающимся дверям. Это не учебная тревога. Повторяем, это не учебная тревога. Всем учёным вернуться в свои номера, всему персоналу занять места согласно штатному расписанию. Это не учебная тревога. На время чрезвычайной ситуации проходы между блоками заблокированы. Переходы между этажами заблокируются через 5 минут. Повторяем, это не учебная тревога. Кучаев усмехнулся. 5 минут это же вечность. Осталось дело за малым успеть спуститься на 4 этажа ниже.